Под ногами у них обнаружились узкие рельсы. Чуть дальше вагончик, похожий на тележку, американских гор в парке Тиволи. Опрокидывающаяся вагонетка, пояснила Стина. Они появились тут, когда пробили туннель до товарной станции. Он прошел сквозь старую свалку. Нужно было избавиться от 12 миллионов тонн грунта третьей категории, так что пришлось проложить рельсы с такими вот вагонетками чтобы вывозить землю в старый порт. На этой земле построен яхт-клуб «Люнетен». Ее насыпали и вокруг Типпена. Рельсы уходили в черный туннель слева от них. «Они ведут в Тингбьорг», — продолжала она. «В центре городского водоснабжения дорога используется для обслуживания и водопровода, и канализации». Копенгагенская канализация скоро придет в негодность. Отделу технического обслуживания есть чем заняться, чтобы хотя бы аварии не произошло. Она открыла дверцу вагонетки. Они забрались внутрь. Фибер на место водителя, где-то ожил большой электродвигатель, вагонетка сорвалась с места. Ускорение было таким резким, как если бы они взлетали на реактивном самолете. Аварийное освещение в туннеле померкло. Вагонетка влетела в темный извивающийся участок туннеля. Вокруг была кромешная тьма. Лишь слабый отсвет приборов падал на лицо Франца Фибера. Слух Каспера зарегистрировал расширение туннеля, потом сужение. Отметил, что вокруг уже не кирпич, а бетон. А может, это он слышал во что превратилась изнутри его собственная нервная система. Он наклонился к стине «Ты знала обо мне заранее, еще до того дня на берегу. Ты вовсе не заблудилась, потеряв судно. Я был пешкой в вашей игре». Следующий участок был освещен, и он увидел ее лицо. «В цирке используют допинг?» — спросила она. Он не понимал, к чему этот вопрос. Только в силовых дисциплинах, анаболики. Во всем мире в них уже никто не выступает без анаболиков. Сестра Глория когда-то показала нам список из медицинского журнала, список препаратов, вызывающих зависимость. Они изготавливаются в лабораторных условиях. Те немногие люди, которые их пробовали, изобретатели и несколько лаборантов, Всю свою оставшуюся жизнь тратят на поиски денег. Один укол стоит сотню тысяч, если не больше. Действие длится от одной до десяти минут. Говорят, что в результате возникает необычайная ясность сознания, усиливается чувство любви. Туннель расширился. На сей раз стал виден потолок, закругленный, словно крыша ангара. В слабом свете он рассмотрел контуры чего-то, напоминающего алтарь. «Остатки фундаментов первых еврейских синагог, — пояснила Стина, — построенных на языческих жертвенниках. Она указала на нечто похожее на поваленные стволы деревьев. Старые водопроводные трубы из выдолбленного дерева». Каспер чувствовал, как меняется его взгляд на город. Прежде он считал, что город стоит на известняке и глине, — Но оказалось, что это не так. Город покоился на отходах и разлагающихся останках своего религиозного прошлого. Он настроил молитву. Единственное, на что можно было положиться. И еще на любовь. Да и то неизвестно. — Пять тысяч человек! — это Стина прошептала ему на ухо. Он всегда любил ее дыхание, оно менялось в зависимости от ее настроения, а может, в зависимости от его сейчас в нем чувствовался привкус керосина. По приблизительным подсчетам матери Марии, когда Глория рассказала о тех веществах, во всем мире пять тысяч человек, знакомых с подобным состоянием, не принимавших химические вещества, но переживших нечто подобное. Людей, которые обнаружили, что действительность — это птичья клетка, и которые ищут двери, ведущие наружу. Он обернулся и посмотрел ей в глаза. Она вместе с синей дамой и Кларой Марии вполне могла бы организовать компанию, которая сдавала бы пронзительный взгляд в аренду фирмам, занимающимся сносом зданий. — Мы видели тебя по телевизору, — сказала она. — Мы с сёстрами. Двенадцать лет назад. В антракте, когда все замолчали, Мария сказала, — он один из тех, кто знаком с этим состоянием. Он ищет и смотрит на меня. А потом говорит, — ты могла бы встретиться с ним. А я говорю, — зачем мне это? А она говорит, — чтобы помочь ему искать, и потому что он кое-что знает о детях. Вот поэтому я и пришла. А там уж как получилось. Отчего же такая неприветливость? Бегство по стран-вайен. С самого начала она запнулась. Когда я оказалась рядом с тобой, я почувствовала все то, над чем ты невластен. Твой внутренний беспорядок и что-то еще. И вдруг все показалось непредсказуемым, неконтролируемым. Уже несколько минут он слышал впереди какой-то шум, похожий на звук больших турбин. Теперь звук стал отчетливее, усилился, стал напоминать звук водопада. Вагонетка остановилась. Туннель заканчивался бетонной стеной. Под их ногами темная вода уходила через решетку. «Обеденный перерыв», — объявила Стина. «Три минуты». Сестра глори открыла рюкзак, раздала всем бутерброды с сыром, Каспер перекладывал свой бутерброд из одной руки в другую, как можно было ожидать, запах канализации никуда не делся. К нему не удалось привыкнуть. Он еще усилился и смешивался теперь с запахом разлагающихся жиров, напоминающим возведенный в какую-то зверскую степень запах из слива кухонной мойки. На стене туннеля... Бросалась в глаза металлическая крышка. Стина откинула ее красным пожарным ломиком. За крышкой обнаружилось световое табло, каких Каспер прежде никогда не видел. Франц воткнул провод своего ноутбука в разъем рядом с табло. Они со Стина склонились над дисплеем. При этом Стина ела. Как ни в чем не бывало. Он вспомнил, как она впервые вошла к нему, когда он был в туалете. Это было во время его утренней дефекации, его ритуального стула. Из маленького магнитофона, стоявшего на полочке, доносились звуки BWV-565, исполняемые на восстановленном барочном органе в церкви святой Кристины в Фалуне. стина открыла дверь, вошла и сделала музыку потише. В руке у нее был бутерброд примерно такого же размера, как и сейчас, но с авокадо и камамбером из сырого молока. «Мне надо сказать тебе что-то важное», — сказала она. Он почувствовал, как в животе у него все сжимается. Все живые существа хотят, чтобы их оставили в покое, когда они испражняются. Невозможность дать сдачи, одновременно расслабляя нижнюю часть тела. Невозможно боднуть другого человека головой. Переписываться с налоговым управлением тоже не получится. Она откусила кусок бутерброда, ей было все равно. Он неожиданно понял, что даже самые глубинные наши комплексы обусловлены культурой, и что Стина каким-то образом удалось от них освободиться. «Я кое-что поняла сегодня утром», — сказала она. «Как только ты открыл глаза». И день только начался. В ту минуту мне показалось, что я сижу у твоего смертного одра Он ничего не мог ей ответить. Он сидел на горшке, а она говорила, как героиня шекспировской пьесы. Он совершенно не понимал, что ему делать в такой ситуации. — В это мгновение, — продолжала она, — я поняла, что люблю тебя. — Что он должен был ответить в такой обстановке? — Может, ты выйдешь, — сказал он тогда. Мне нужно подтереться. Она подняла голову от ноутбука. Мы находимся недалеко от центральной насосной станции. Потом трубопровод уйдет вниз, под воду. На другой стороне должна быть новая труба, которая еще не использовалась. Но нам надо миновать насосный агрегат. Она уткнулась обратно в дисплей. Каспер услышал рядом отца. Максимилиан опирался на один из костылей Франца. Африканка засунула пакеты с растворами в карманы его комбинезона. Отец и сын посмотрели на двух женщин и молодого человека, склоненных над компьютером и световым табло. Они похожи на солдат, заметил Максимилиан. Солдат спецподразделения. Но в них нет злобы. Что ими движет? Каспер услышал, как их с отцом системы синхронизируются. Такое бывает во всех семьях. Между всеми людьми, которые любят друг друга, но редко. И, как правило, никто этого не замечает. Не замечает, что на долю секунды исчезают маски, неврозы, глубинные травмы. На долю секунды исчезают все проступки прошлого, которые мы тщательно храним в памяти на случай, если понадобится шантажировать друг друга. На мгновение все они исчезают, и ты слышишь обыкновенную человечность, хрупкую, но настойчивую, среди крыс, насосов и потоков нечистот. И медвежит, — продолжал больной, — нечто такое сильное, что они готовы пойти на смерть ради этого. — Я это слышу. — Что это? Каспер услышал тоску в голосе отца, — «Твоя мать и Вивиан», — продолжал Максимилиан, — «эти две женщины, с ними я был уже почти готов стать самим собой. Но тем не менее, когда доходит до дела, не хватает смелости. И так же с любовью к цирку. Я не мог решиться. И с любовью к тебе». Они посмотрели друг другу в глаза. Ничего недосказанного не осталось, — — Кстати, о тебе, — продолжал Максимилиан, — ты лучшее, что мы с Хелена сделали. Многое другое было хорошо, но ты самое замечательное Каспер протянул руку и прикоснулся к щеке больного. В течение минуты Максимилиану удавалось выдерживать эту напряженность, затем он отвернулся. И тем не менее, насколько Каспер помнил, это был его самый продолжительный контакт с отцом. — Вода откачается за сто восемьдесят секунд, — сказала африканка. — Потом мы сможем пройти. Каспер услышал, как меняется звучание огромного насоса. Он обернулся к блестящему цилиндру размером с бородильный чан в пивоварне. Стенки его сверкали от конденсата. Там, где вода стекала на бетонный пол туннеля, против всех законов природы, росла трава, темно-зеленая, с блестящими листьями. Стина наклонилась и сорвала листок. Она поднесла его к лицу Каспера. На темно-зеленой глянцевой поверхности блестела капля воды. Эта трава называется копытень. Может расти даже при таком освещении.